Глава четвертая. Конечно, можно было допустить нечто из ряда вон выходящее, что бедную Нэнси по-настоящему заколочит от волнения, что она упадет в обморок у микрофона к ужасу миллионов поклонников, или же что, возвращаясь из студии в снежную бурю, заваляет двусторонней пневмонии и скончается. Под завывание скрипок примерно 24 часа спустя. Но нет. Она выступила на должном уровне, учитывая краткость подготовки и некоторый туман в голове, и вернулась в квартиру под шквал упреков из Бичвуда. Мэдден был уже в машине и направлялся к ней. На следующее утро ничего неожиданного не произошло. Вопреки общепринятой формуле трагедии, Нэнси стала лучше, намного лучше. Температура оказалась нормальной, и в понедельник она бросив все один робкий взгляд на портрет Дузы, смогла вернуться на репетицию лунного света в Аркадии. Тем временем Кэтрин тоже вернулась к работе. Она сидела в своем кабинете, задумчиво подперев подбородок ладонями, а перед ней на столе футляре на темно-зеленом бархате лежала миниатюра Гальбейна, которую мистер Сагден, один из партнеров Вернона, лично доставил ей этим утром. Катрин полностью сосредоточилась на миниатюре. Это была прекрасная вещь, исполненная изящества и сумрачного мастерства. Люси де Керси стояла у двухъярусного столика, покрытого куском красной парчи с мандалиной и несколькими открытыми книгами. Она ней было темно-бордовое платье с отделкой из меха горностая, а в руке она держала букет белых гвоздик. Она была красивой, какой-то таинственной, почти загадочной красотой. Бледная, стройная, мудрая, особенно ее карие глаза, глубокие сияющие, казалось, излучали бесконечное понимание и смотрели на Кэтрин, как живые. Настолько интимным, настолько доверительным был этот взгляд, что он нес некий смысл, некое послание для Кэтрин, мягко увлекая сквозь размытые арки лет в неисчислимое прошлое. Завороженная Кэтрин поймала себя на том, что не может оторвать взгляды от Люси де Керси, отдаваясь обаянию этой красивой, но печальной личности. Судьба Люси, неотделимая от миниатюры и самой истории, была хорошо известна, Кэтрин. Молодая француженка приехала из Парижа своим отцом, графом де Керси, к дороге Генриха VIII, отчасти для того, чтобы бывать при дворе, но главным образом для того, чтобы позировать Гальбейну, который тогда вернулся из Швейцарии после серьезных финансовых трудностей и поселился в Лондоне. Во Франции у Люси остался жених Пьер де Нуалис. Это была неформальная помолвка, расцвет редкой любви. Итак, портрет был написан тот самый, что сейчас висит в королевской картинной галерее в Гааге. А потом, спохватившись, Люси попросила Гальбейна написать миниатюру, намереваясь подарить ее. Де Нойалесу. Она получилась даже более изысканной, чем основная работа, и с этого же года Люси вернулась с графом в Париж. Во Франции их встретило известие о смерти Де Леса, убитого на дуэли за два дня до их возвращения. Миниатюра стала не более чем трагическим напоминанием о потере. Люси так и не вышла замуж. С разбитым сердцем она приняла свою судьбу. Посвятив свою жизнь добрым делам, она умерла в возрасте 37 лет в монастыре. Стук в дверь резко вернул Кэтрин в настоящее. Мгновение она сидела неподвижно, затем, передернув плечами, сказала «Войдите». Вошел мистер Уолтер, ее старший помощник. С длинным коричневым свертком в руках он остановился у стола, глядя через ее плечо на миниатюру. «Очень славно, мисс Лоремер», — произнес он, наконец, сдержанным, уважительным тоном. «Действительно, очень славно». Мистер Уолтерс всегда был почтителен и всегда держался с достоинством. Это был годящийся отцы джентльмен лет шестидесяти, утонченный опрятный, чуть ли не в калерикальном, с высоким жестким воротником костюме, делавшим его похожим на прихожанина высокой епископальной церкви. Даже его походка была полна благоговения. Казалось, тупая, он едва касался ковра. Уолтер сработал у Кэтрин уже много лет. Она наизусть знала его слабости, в том числе ненасытное пристрастие к крепкому чаю и готической эпохе. Он был настолько надежен и стабилен, что казался неким самостоятельным ведомством, и его преданность профессии антиквара поистине впечатляла, несмотря на ужасающую жестокость торговых сделок. Кэтрин иногда забавляла, как он пугался, когда она кричала ему с верхней площадки лестницы «Поторопитесь, пожалуйста, мистер Уолтерс!» Но, в общем и целом, она дрожила им. «Маленький шедевр!» — восхищенно продолжал мистер Уолтерс. «Удивительно, неправда ли, что детализация не ослабляет эффекта выразительности?» Весьма удивительно, — сухо заметила Кэтрин. «И это так типично для бедняги Гальбейна!» Странно называть его беднягой, однако я всегда думаю о нем с сочувствием, ведь он умер от чумы. В 1543 не так ли? Да, ему было всего 46. До этого он пережил потрясение в Базеле, когда лишился всех своих денег. Тем не менее, он, должно быть, наслаждался, когда писал этот портрет Люси. Она прекрасна. Знаете ли, мисс Лоремер, простите меня за невольное замечание, но она немного похожа на вас. Чушь. О нет, мисс Лоример, смею вам возразить, я вижу явное сходство. Эти глаза они точь в точь как у вас. Он сделал паузу. Я полагаю, вы знаете ее историю? Да-да, каждый коллекционер это знает. Не особо церемоний, сказала Кэтрин. Давайте не будем снова это ворошить, бедняжка. И вот он задачил его. Конечно, не будем, мисс Лоример. Я просто подумал, что это может быть интересно. Кэтрин повернулась к нему с вымученной улыбкой. «Будет намного интереснее, когда мы продадим миниатюру. Нам нужны деньги, Уолтерс, и вы это знаете. Скажите, от Ансен есть что-нибудь?» «Да, мисс Лормер», — потупился Уолтер. «Леди Ансен звонила сегодня утром. Его голос прозвучал с болезненной озабоченностью. Она решила отказаться от ремонта». «Что?» Глаза Кэтрин вспыхнули внезапным гневом, но в пятницу она сказала нам, что мы можем продолжать. «Я знаю, мисс Лоремер», — голова Уолтерса поникла. Она вернулась к этой теме, и она... Она сказала, что в настоящее время для нее это довольно трудно. «Трудно», — мрачно повторила Кэтрин. С огромным усилием она подавила свой гнев. Временами она позволяла себе вспылить, но сейчас в этом не было особого смысла. «Извините, мисс Лоремер, — сказал Уолтерс, — я сделал все возможное, чтобы убедить ее». «Знаю, знаю, конечно, вы тут ни при чем, Уолтерс. Я вас не виню, Леди Ансен права. Сейчас очень трудно, трудно всем. Трудно нам», — Кэтрин вздохнула, ее взгляд вернулся к миниатюре. «Мы должны довольно скоро закончить с этим Гальбейном и довольно успешно». «Вы имеете в виду мистера Бранта, мисс Лоремер?» «Да, Бранта. Он хочет заполучить миниатюру в свою коллекцию. Я знаю, что так и будет. Если бы он не был в Аргентине, то никогда бы не пропустил Гальбейна на аукционе. Он бы предложил за это до двадцати тысяч, Уолтерс. Это цена, которую я собираюсь выставить ему». «Да, мисс Лоремер». Голос Уолтерса звучал тише. «Вы хорошо продали мистеру Бранту те изделия из фарфора. Приятный джентльмен, превосходный вкус и такой богатый». «Да, он богат», — мрачно ответила Кэтрин. «Вы сами поедете, мисс Лоремер?» «Да, сама. Посмотрите расписание рейсов на начало следующего месяца. Я думаю, что Пиндерик отправляется примерно седьмого числа. Это хороший пароход». И, что еще более важно, Уолтерс, они предоставят мне хорошую каюту по минимальным расценкам. Уолтерс снова ставился в пол. «Неужели все так плохо, мисс Лоремер?» Я думал, да, конечно, я знал, но не совсем понимал. Он сделал паузу, затем с поразительным драматическим эффектом выпрямился. «Могу ли я как-нибудь помочь вам, мисс Лоремер? Может, своей долей еще чем-нибудь...» Лицо Кэтрин просветлело, она улыбнулась искренне, ласково. Только этого не хватало Волтерс. Седовласый компаньон предлагает забережение всей своей жизни, чтобы погасить наш кредит. Нет-нет, все не так плохо. Мы уже сталкивались с подобным. На сей раз мы снова справимся. А теперь не хлопайте глазами так, как будто внизу судебные приставы. Идите и займитесь делом. «Да, мисс Лоремер», — пятись пробормотал Уолтерс. В дверях он вспомнил о пакете в своей руке. «О, я забыл, мисс Лоремер, это вам пришло?» Он вернулся, положил пакет на стол и на цыпочках благоговейно вышел. Дверь за ним беззвучно закрылась. Освободившись от необходимости бодриться, возможно, когда-нибудь ей придется выложить перед Уолтерсом всю серьезность своего положения, Кэтрин позволила себе снова погрузиться в печаль. Она равнодушно взяла пакет и несколько минут возилась с узлами, так как ненавидела безжалостно разрезать ленточку, тем более такую красивую трехцветную, как эта. Наконец она развязала ее, сняла крышку. Тут ее глаза широко раскрылись, и в них вспыхнул настоящий восторг. Коробка была полна великолепных двухцветных гвоздик. Еще не взглянув на визитку, она догадалась, что они от Меддена. По дороге в Бичи, вот когда они проезжали мимо сада, она призналась ему, что гвоздики — ее любимые цветы. Кэтрин взяла его визитку, довольно простую, как она отметила. Ее глаза остановились на изящных буквах «Крис Мэдден», «Клибленд», «Агайо», прежде чем перейти к сообщению ниже. «В благодарность за прерванные выходные и за Нэнси», — написал он. Она не выдержала и рассмеялась от того, что он невозмутимо признал право собственности на ее племянницу. И все же было приятно получить такие великолепные цветы. Уже целую вечность никто не присылал ей цветов, тем более любимых. Это было много с его стороны запомнить ее случайное замечание. Поставив гвоздики в старую вустерскую вазу, ее тусклое золото и коричневый тон подчеркнули их прекрасную текстуру, Она подумала, улыбнувшись самой себе. Я не должна позволять ему так себя обхаживать. Когда она поставила вазу перед собой на стол, насыщенный аромат наполнил комнату. С довольной улыбкой Кэтрин взяла миниатюру и заперла ее в сейф. Затем, вернувшись и сев за стол, она уже с другим выражением лица занялась болезненным деловым вопросом. Взяла карандаш и начала подсчитывать в блокноте долги. Кетрин действительно заплатила десять тысяч за миниатюру, но сделала это почти исключительно на заемные деньги. Наличных у нее было не более четырех тысяч. Однако ее давно знали в банке Сити и Саутерн-Кантрис, и мистер Фаррер из Сент-Джеймского отделения банка, полный беспредельного доверия и дружеских чувств, выдал ей недостающие шесть тысяч фунтов стерлингов под долговые обязательства и гарантии ее бизнеса. На самом деле, суд была выдана на основании ее безукоризненной репутации, а не активов. До сих пор она твердо стояла на ногах, но платежи, которые обрушились на нее в начале года, были слишком ужасными, чтобы их удалось осмыслить. Арендная плата и коммунальные расходы, налоги и сверхналоги, горькое напоминание о ее тучных годах на сумму в 2000 фунтов стерлингов, счета за ткани, материалы и другие товары — добавляющий еще 800 сотен к общему счету. Но в дальнейших подробностях не было необходимости. Цифра уже была ей известна. Долговые обязательства, которые она должна была выполнить в январе, составили примерно пять фунтов стерлингов. Именно этот зловещий неприложенный факт толкнул ее на отчаянную авантюру с Гальбейном. И теперь, вдруг осознав, что надо поторопиться, она увидела, как важно довести свое намерение до успешного финала. Тогда все будет хорошо. Она сможет выполнить свои обязательства, погасить задолженность банку, начать все сначала с комфортным балансом и перспективой наступления лучших времен. Она должна продать миниатюру. Должна. Должна. Придя к такому выводу, Кэтрин пристально посмотрела на свои цифры, Затем приняла за письмо Брега своему администратору в Нью-Йорке, чтобы сообщить ему, когда ее ожидать и как установить предварительный контакт с Брантом. Это было важное письмо, и хотя пишущая машинка мисс Милс в данный момент многозначительно молчала, Кэтрин написала письмо сама, тонким четким почерком, который каким-то образом характеризовал ее. Только она закончила, как раздался стук в дверь, и появилась мисс Миллс собственной персоной, женщина средних лет в очках. На ее чопорном лице играла тщетно скрываемая неуместная лукавая улыбка, которая сразу же подсказала Кэтрин причину появления данной мисс. «Это мистер Аптон», — пробормотала мисс Миллс. «Он говорит, что у него назначена встреча с вами, мисс Лоример». «На обед, видимо?» «Ну, видимо, да, мисс Лоремер. Кэтрин наблюдала зардевшейся Милс со странным сочувствием. Чарли Аптон был, конечно, импозантной фигурой, но Кэтрин всегда поражала и угнетала его воздействие именно на эту старую деву мис Милс, по которой его появление почему-то вызывало смутный, истинно женский трепет. Мужчина печально размышляла, Кэтрин все еще что-то значил в убогой, бесцветной жизни нашей мис Милс. «Что ж, отлично!» — кивнула она. «Тогда пусть заходит!» Мгновение спустя появился Чарли Аптон. знаешь, Чарли!» — торопливо заговорила она, дабы упредить его болтовню. «Когда-нибудь я заставлю тебя пригласить мисс Милс на обед. Она, вероятно, тут же умрет от разрыва сердца, но, полагаю, решит, что оно того стоит». Чарли Аптон приятно и непринужденно улыбнулся, что вполне соответствовало... Гарденни в ее петлице. «Божьи мельницы печатают медленно», — обеспеченно заметил он, — но чрезвычайно хорошо. Судя по ее виду, она неплохо сохранилась. «Боже мой!» — воскликнула Кэтрин. «Она еще не старая. Она просто растворилась в делах в своем дурацком женском клубе, в молоке и булочках, в беготне к метро и покупке себе новой грелки. Если бы не ее еженедельная порция кино...» Не Клар Гейбл не ты, Чарли. Она бы, наверное, вообще была вне игры. Она классический пример наемной служащей, деловой женщины. Подтверди, Чарли, что до тебя дошло, о чем я говорю». Чарли рассмеялся. «Похоже, ты сегодня выступаешь в моем духе. Обычно ты так занята большим бизнесом, что мне и слова не вставить». Кэтрин пристально посмотрела на него. Он выглядел именно таким, каким и был на самом деле. Спокойным, добродушным мужчиной, не слишком наделенным лишними мозговыми извилинами, пожалуй, чересчур ухоженным и чересчур наряженным, но в целом симпатичным и искренним. Несомненным преимуществом Чарли было то, что он никогда не притворялся тем, кем не был, никогда не настаивал на том, что вакуум заполнен. Ему было 45, хотя он казался моложе, и за всю свою жизнь он ни разу не смухлевал. Его отец начинал со службы в Бирмингемской адвокатской конторе, закончил колледж, получил степень юриста, хорошо зарекомендовал себя на практике и быстрыми стратегическими шагами поднялся до совладельца небольшой провинциальной газеты, которую он возглавлял в течение пяти лет. Сосредоточив свои амбиции на прессе, он расширял, объединял, распродавал, а затем снова покупал печатные издания в Лондоне. Его успех продолжался до тех пор, пока, наконец, он не стал единоличным владельцем Sunday Сотчлайт», невероятно популярной воскресной газеты, предпочитающей полицейскую тематику и бракоразводные процессы, перетирожив 5,5 миллионов экземпляров. После смерти старика Чарли обнаружил, что денег у него больше, чем он когда-либо надеялся потратить. А тратить Чарли умел. У него было место в совете директоров газеты который он редко занимал, хотя на ежегодном банкете и балу сотрудников неизменно становился ведущей фигурой. На все прочее он не вмешивался. И все же он делал это элегантно. Он состоял в полудюжине клубов, имел множество друзей, иногда охотился и постреливал в тире, наслаждался обедом и хорошей беседой после него, хлопал по спине многих славных парней, поддерживал себя в форме, проводил часы со своим портным по костюмам, портным по рубашкам и со своим сапожником, а целые дни в турецких банях одалживал деньги направо и налево, но дураком не был. Короче говоря, фраза, которую так часто произносят в адрес ладный, хорошо воспитанный, но ну, немного туповатой лошади, вполне подходила Чарли, у него был добрый норв. Восемь лет назад он познакомился с Кэтрин Лоремер, на благотворительном балу и, по его собственному классическому выражению, будто рехнулся. Спустя неделю он сделал ей предложение и с тех пор время от времени принуждал Кэтрин к мучительной необходимости снова отказывать ему. В промежутках, конечно, Чарли получал некоторые утешения с дамами из кардебалета, но это были пустые, мало что значащие эпизоды, и к его чести Чарли никогда их не скрывал. При таком раскладе его преданность Кэтрин расцвела, как великолепный цветок в довольно запущенном саду. Чарли столь искренне был привязан к Кэтрин, и столь продолжал лелеять надежду на конечный успех, что представлялось настоящим кощунством разочаровывать его. На самом деле, в последнее время Кэтрин испытывала странный страх перед самой собой. Она не любила Чарли еще в начале своей карьеры, решительно отказалась от идеи брака но в глубине ее души таилось некое смутное представление о том, что его привязанность к ней при огромной прочности его положения может однажды подтолкнуть ее к какому-нибудь проявлению слабости, возможно, к просьбе о помощи или даже психологически более тонкой и гораздо более вероятной необходимости принять его как убежище защиту от изматывающих требований, которые представляет ей жизнь. То, что она, Кэтрин Лоремер, так жестко строившая свою карьеру, пришла к примитивному, и абсурдному признанию доминирования мужчины, интеллектуально уступающего ей, расстраивало ее не более, чем ночной кошмар. И все же иногда она нервничала из-за этого, особенно когда Чарли садился рядом с ней или брал ее за руку. В такие моменты ей приходилось хмурить брови и смотреть на него волчицей. Именно так она смотрела на него сейчас еще не объяснил», — заявила она. «По какому праву ты врываешься ко мне в такое время?» «Сейчас самое подходящее время. Я пришел пригласить тебя на обед». Она решительно помотала головой. «Я слишком занята». «Ты всегда слишком занята, Кэтрин, но ты пойдешь со мной». «Нет, я не пойду». «Пойдешь». «Я заказал столик в посольстве». «Послушай, Чарли», — строго возразила она. «Я уже и раньше говорила тебе, что мне нужно работать». «Как, по-твоему, я смогу честно заработать себе на жизнь, если ты вторгаешься и ломаешь мой распорядок?» Он непринужденно рассмеялся. «Тебе не обязательно честно зарабатывать себе на жизнь. Ты самая преуспевающая женщина в стенде. Ты сейчас во всех газетах с этим Гальбейном. Только не говори мне, что я в Санде Сотчлайт. Наконец, нет, но будешь и там. Но вернемся к нашей теме. Я заказал обед». «Что я именно заказал?» «Ну, у меня ж положено знать, что ты любишь на обед. су ля, -ля фам салат Флориды и сырное суфле». Против такого я было не устоять. Ее губы невольно дрогнули, и хмурый взгляд смягчился. Она тут же вскочила из-за стола. «Тогда иду», — заявила она, «но мне нужно вернуться сюда за этот стол через час, понимаешь? Ровно в два часа дня. Я иду только из-за суфле, а не из-за тебя». Чарли снова рассмеялся, наблюдая, как она надевает шляпу и набрасывает на плечи короткую меховую накидку. «Неважно, раз идешь». Спускай за ней по лестнице, он добавил. «И, кстати, после сырного суфле, Кэтрин, я хочу тебя кое о чем спросить. Ты видишь ли, у меня давно накипело. Я хотел бы снова сделать тебе предложение».